В течение недели мы принимали донесения, но количество изъятых объектов с каждым днем становилось все меньше. Олег ежедневно получал видео и аудиопленки, внимательно просматривал и прослушивал. Это были записи бесед псов Иисуса Христа с изъятыми бандитами. Я просматривал видеоматериалы вместе с Олегом, когда позволяла обстановка. Олег внимательно изучал пациентов, прокручивая некоторые места по несколько раз — Пациенты вели себя по-разному. Были бурные реакции, была и подавленность. Олег почему-то особенно изучал тех, кто быстро впадал в апатию. Один раз я заглянул в его записи. Они в основном состояли из таблиц. Пронумерованные пациенты были занесены в таблицу первой колонкой. Дальше шли параметры, названия которых мне ничего не говорили. Параметр ИТ, параметр «хор», параметр «шума». На мой вопрошающий взгляд, Воинов улыбнулся и пояснил. «А, -а, -а это наш язык. Вам эти термины незнакомы, но вообще им более пяти тысяч лет». Из нас троих он работал больше всех. Когда я приходил, он уже сидел за своим рабочим столом. Когда я в десять вечера уходил к коту, он все еще продолжал прокручивать пленки и делать свои выкладки. Наконец, стали поступать донесения о том, что пациенты перевезены с баз в клинике, принадлежавшие Институту социальных исследований. Это означало, что через несколько дней закончится второй этап операции. Накануне дня Х в нашей комнате появилась странная конструкция. Металлический стеллаж с приемниками-магнитофонами, а также четырьмя портативными японскими телевизорами. На приемниках были прикреплены бумажки с надписями «Маяк», Эхо Москвы, Европа Плюс. Олег манипулировал с аппаратурой. В ночь на день Х мы не ушли спать. Донесения начали поступать с двух ночи. К пяти утра все пациенты были доставлены в общественные места, куда направлялись представители прессы. В 10.00 радиостанции начали передавать сенсационный материал. С необычным происшествием столкнулись правоохранительные органы столицы сегодня ночью. В подъездах жилых домов, а также на Курском, Павелецком и Киевском вокзалах были обнаружены группы слепых людей. Слепые мужчины в возрасте от 20 до 40 лет находились в состоянии наркотического транса. В настоящее время все находятся в больницах Москвы. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Владивостока, Екатеринбурга и Воронежа стали свидетелями необычного криминального явления. В подъездах своих домов и на вокзалах они обнаружили группы слепых людей с бритыми головами и татуировками слова «бандит» на лбу. По на следующий день описание событий об акции Святой Инквизиции уже фигурировали во всех крупных газетах. Среди статей, которые Олег внимательно изучал, я обнаружил статью об инквизиции, написанную В. Дубковым. Пинкертон не высказывал своего отношения к происходящим, а только пытался дать анализ событий, полемизируя с журналистами, пытающимися объяснить этот феномен. Инквизиторский ажиотаж набирал ход. Ими ...преступлений, в основном связанных с насилием. Сообщается также, что за несколько дней до происшествия В редакции всех крупных газет поступили воззвания великого инквизитора, в котором он объявлял войну криминальному миру. В течение месяца Центр по сценарию Института социальных исследований провел еще четыре операции, и количество кающихся перевалило за тысячу. Олег внимательно прослушивал разговоры членов группировок, которые подверглись психоинформационным ударам. После первых двух ударов группировки лихорадочно занимались поиском инквизиторов, привлекая свою агентуру в МВД и прокуратуре. Третья акция была направлена против этой агентуры и разведок группировок, четвертая — против руководителей банд. В ходе третьей и четвертой операции объекты не изымались, а ликвидировались. В основном работали подразделения «Чума» и «Холера». Спустя несколько дней после проведения четвертой акции Олег предложил мне проехаться в Москву. Поедем, посмотрим, как работают наши новые биологические приборы воздействия.